Эта нехитрая философия не лишена здравого смысла. Но нам она приносила большие практические неудобства, так как после поимки животного каким-либо хорошим охотником и получения им вознаграждения он исчезал надолго или даже навсегда. Обезьяны оказались гвинонами пройса или краснозадами обезьянами. Живых представителей этого вида не было в Англии в течение по меньшей мере последних 40 лет. Я постарался как можно скорее поместить их в приличные клетки, отделив при этом мать с детенышем от остальных обезьян. Таким образом, я обеспечил самке с малюткой спокойную и легкую жизнь. Эти обезьяны стали гордостью моей коллекции, и несколько дней я наслаждался своей радостью. Затем в одно злополучное утро какой-то отвратительный мальчишка — я искренне верю, что он дурно кончит — пробрался в мой зверинец, и начал открывать клетки, чтобы покормить обезьян. Для большинства обезьян это не имело значения, они стали уже ручными и охотно принимали пищу прямо из рук. Но мои драгоценные гвиноны Пройса еще не свыклись с неволей и не привыкли к тому, чтобы незнакомцы открывали их клетку и бросали в них фрукты. Один из самцов прыгнул к двери и начал кусать руку, предлагавшую ему пищу. Мальчишка, естественно, бросился бежать, а дверь на несколько минут осталась открытой и без присмотра. Этого оказалось достаточно. Обезьяны выскочили из клетки и поднялись на крышу здания. В это время появились слуги, поймавшие малолетнего преступника. Увидев моих драгоценных обезьян на крыше, они перепугались и немедленно побежали звать меня. Когда мы вернулись в зверинец с сетями, было уже поздно. Обезьяны мчались по траве по направлению к ближайшим деревьям. Попытки слуг догнать их не увенчались успехом. Я только надеялся теперь, что обезьяны догадаются удрать как можно быстрее в чащу леса, так как если они останутся на деревьях в поселке, их обязательно застрелит кто-нибудь из местных жителей. В результате из всей кампании, вновь прибывших обезьян, у меня осталась только самка с детенышем я начал медленно приближаться к виновнику происшествия, со злорадным удовлетворением отмечая, что рука его сильно искусана. Догадавшись по выражению моего лица, что никакой пощады ему не будет, мальчишка вырвался и побежал прочь со всей скоростью, которой допускали его коротенькие черные ноги. Запыхавшиеся слуги, только что вернувшиеся после погони за обезьянами, бросились за ним в догонку однако он быстро исчез в закаулках поселка. Два дня спустя, когда я все еще остро переживал понесенную утрату и надеялся на возвращение охотника с новой партией гвинонов, я получил зверька, который с лихвой компенсировал потерю обезьян. Ко мне пришел юноша с ящиком из-под мыла и осудил по сохранившейся этикетке в руках. Острый запах доказывал, что содержимое ящика было извлечено из него совсем недавно. Открыв ящик, я заглянул в его темную внутренность. На дне ящика, свернувшись в клубок, лежал Ангвантиба. В лагере снова возник переполох. Необходимо было срочно отвезти зверьку временное помещение, пока для него не будет построена подходящая клетка. похучий ящик, в котором был доставлен этот редкий и ценный зверек, нужно было немедленно заменить. Я щедро вознаградил юношу, поздравил его и посоветовал повторить свой успех, что он и обещал. На следующий день, когда я только что поместил зверька в постоянную клетку и бережно установил ее возле клетки с ранее пойманным Агвантиба, появился знакомый юноша с тем же самым ящиком в руках. а, а весело приветствовал я его. «Что ты принес сегодня? Опять такого же зверя?» Я кивнул в сторону Агвантиба. «Да, сэр», — невозмутимо ответил юноша. «Что? Неужели ты опять поймал такого же зверя?» В ответ он протянул мне ящик, в котором действительно сидел еще один ангвантиба. Я не верил своим глазам. Получить в течение двух дней двух ангвантиба представлялось мне невероятным чудом. Дрожащими руками я расплатился с юношей, попросил его еще раз постараться и побежал искать Джона, чтобы поделиться с ним радостной вестью. «Догадайся, что мне сейчас принесли!» «Что-нибудь интересное?» «Еще одного ангвантиба!» «Да, это очень хорошо», — совершенно спокойно сказал Джон. «Теперь у нас их трое». «Меня очень беспокоит, что я вчера попросил парня поймать мне другого ангвантиба, и он сегодня принес его, как ни в чем не бывало. Что я буду делать, если завтра он принесет мне штук шесть ангвантиба? В конце концов, я не могу все время платить бешеные деньги за этого зверька». «Не бойся», — весело ответил Джон. Я думаю, что больше ты этого парня не увидишь». Джон оказался прав, но в течение нескольких дней меня мучил страх встретить юношу с ящиком, полным ангмантиба в руках. Я знал, что не смогу устоять перед соблазном и куплю всех, сколько бы их ни было. Следующей находкой явилась для нас редкая и красивая нектарница великолепная, которую принес в лагерь маленький мальчуган, крепко зажавший птичку в худенькой горячей ладони. Это оказался самец с роскошным ярким оперением. Он был в полной сохранности. Я в это время находился в отделении для птиц и имел удовольствие наблюдать, как обычно спокойный Джон буквально задыхался от изумления и восторга при виде этой птицы. Но он быстро пришел в себя и снова стал холодным самоуверенным англичанином. В глазах его, однако, еще горел лихорадочный блеск, когда он торговался с мальчиком, беспощадно отвоевывая каждое пение. Купив птицу, он спросил мальчика, как тому удалось ее поймать. «Рукой, сэр», — ответил мальчик. «Рукой?» «Да, сэр. Она пролетала рядом со мной, и я схватил ее». Мальчик сделал быстрое движение, каким мы обычно ловим комаров или мух. Джон повернулся ко мне. «Я считаю тебя знатоком психологии местных жителей. Объясни мне, почему ребята не говорят мне правду о том, как они ловят птиц? Чтобы поймать птицу за крыло во время полета, Надо обладать зоркостью, ястреба и скоростью пули, вылетающей из дула винтовки. Неужели он думает, что я поверю его отъявленной лжи? Ты настолько просто невинен, старина, что тебе действительно трудно что-нибудь объяснить. Ты весь излучаешь сияние невинности. Джон вздохнул, отпустил мальчика, попросил его и впредь приносить нам птиц для продажи и продолжил кормить своих пленников. Но еще не один раз в течение дня, когда ему казалось, что я на него не смотрю, Джон возвращался к клетке с нектарницей и подолгу любовался ею. Однажды преподобный Пауль Шеблер, проживавший в Кумбе, пригласил меня принять участие в прогулке, которую он хотел совершить вместе с супругой. Целью прогулки была деревня Соден, расположенная на озере в нескольких десятках миль от Кумбы. Шиблеры уверяли меня, что у озера живет множество птиц, я наверняка привезу оттуда ценные экспонаты. Джон с энтузиазмом встретил весть об этом приглашении и охотно согласился принять на себя заботу о млекопитающих и присмыкающихся на время моего отсутствия. Экскурсия рассчитана была на неделю. Я приготовил много небольших клеток и коробок для ожидаемых пленников, скатал свое походное одеяло, и в одно прекрасное утро сел в маленький автомобиль шиблеров. Вместе со мной поехал паюс. Машина довезла нас до места, где кончалась дорога, там уже собрались носильщики, и мы начали 15-мильный переход к озеру. Тропа слегка извивалась по ровной лесистой местности, мимо небольших плантаций и расположенных на открытых полянах маленьких поселков. Отовсюду выбегали люди, чтобы поздороваться с шиблерами и обменяться с ними рукопожатиями. Встречные уступали дорогу и, стоя рядом с тропой, приветствовали нас. Встречая больных или путников с тяжелым грузом на голове, шиблеры останавливались, интересовались их здоровьем, расспрашивали, далеко ли им идти. Иногда мы проходили под бамбаксами, усыпанными ярко-красными цветами. Нижняя часть их крупных серебристых стволов была покрыта пестрым плотным ковром желтых и белых вьюнков. Кукуруза на полях выделялась своими крупными тяжелыми початками, слабый ветерок развивал ее серебристые кисточки. Большие желтые связки бананов висели на деревьях, как вылепленные из воска уродливые канделябры. Лишь к вечеру мы добрались до озера. Тропа, крутыми зигзагами пересекавшая густой лес, внезапно вывела нас к широкому водному пространству. Ровная темно-серая поверхность воды кое-где еще поблескивала в лучах заходящего солнца неровными золотыми бликами. Лес оканчивался у самой воды, и насколько охватывал взгляд, всюду по берегам озера, имевшего форму правильного круга, сплошная стена леса подходила прямо к воде. На середине озера возвышался маленький, заросший лесом островок, где мы с трудом различили темные контуры деревни. Мы вошли по щик -лодку в теплую воду. Один из насильщиков издал пронзительный крик, который мрачными перекатами разнесся по поверхности озера и отразился от окружающей озера стены леса многочисленными эхо. Пара черно-белых орлов поднялась с ветвей сухого дерева и тяжело полетела над водой по направлению к острову. Вскоре с острова донесся ответный крик. Крошечное черное пятнышко отделилась от основного массива и поплыла к нам. Это было каное. Следом за ним показалось второе, третье. Скоро целая группа их, подобно стайке крошечных темных рыбок, отплыла от каменистых, заросших мхом берегов. Лодки быстро приблизились к нашему берегу, зашуршали в тростнике. Гребцы улыбались и приветствовали нас громкими. «Добро пожаловать, масса! Добро пожаловать!» Мы погрузили весь багаж в крупкие суденышки, которые вздрагивали и подскакивали, как игривые лошади и каное легко заскользили по поверхности озера. Вода была теплая, остров, озеро и окружавший его лес были слегка окрашены исчезающим сиянием спрятавшегося солнца. Тишину нарушали только мягкий плеск воды, рассекаемый каное, случайный стук весла, какой-нибудь кусок дерева и равномерные выдохи грибцов в тот момент, когда они опускали в воду весла, стремительно подвигая каное вперед. Над нами пролетела четко вырисовываясь на фоне розового неба пара серых попугаев, очень похожих в полете на голубей. Они громко свистели и ворковали. На острове нас встретила торжественная тишина, глубокая и таинственная. Даже самый легкий шум казался кощунством. Шиблеры расположились в хижине на небольшом холме в центре деревни. Мне отвели крошечную лачугу, спрятавшуюся в густой рощице около самого берега. Перед сном я закурил сигарету и подошел к озеру. Прохладная вода серебрилась в лунном сиянии. Часто появлявшиеся на поверхности круги, сопровождавшиеся громкими всплесками, свидетельствовали о большом количестве рыбы в озере. Далеко в лесу раздавался громкий протяжный крик совы. Слышался непрерывный, отдаленный звон цикад. На следующее утро яркие лучи поднявшегося над кромкой леса солнца залили мою лачугу. В открытую дверь я видел манящую водную гладь. Я вскочил на ноги, вышел из лачуги и, разбежавшись, нырнул в воду, еще теплую от вчерашнего солнца, но достаточно прохладную, чтобы освежить меня после ночного сна. Проплыв несколько ярдов, я вдруг вспомнил о крокодилах, остановился и принялся осматриваться. Из-за маленького мыса показалась крошечная каноя, которым управлял карапуз лет пяти отроду. «Алло, друг мой!» — крикнул я ему. «Крокодилы здесь бывают?» В ответ послышался взрыв заливистого детского смеха. «Нет, Масса, здесь нет крокодилов». «Здесь совсем не бывает плохих зверей?» «Совсем, сэр, совсем!» — ответил ребенок, и я долго еще слышал его звонкий смех, пока он плыл по озеру в своей латчонке. Успокоившись, я долго и с наслаждением плавал и купался, а потом пошел в деревню завтракать. После завтрака меня познакомили с двумя грибцами, с которыми я должен был объехать озеро в поисках птиц. Это были скромные, тихие, рослые юноши, которые все время молчали и только отвечали на задаваемые им вопросы. Мы сели в длинное глубокое каноэ. Я примостился на носу, положив бинокль на колени и ружье рядом с собой. Шеблер предупредил меня, что на озере много птиц, но действительность превзошла все мои ожидания. У невысоких берегов озера лежали побелевшие стволы огромных деревьев с торчащими над темной водой светлыми изогнутыми ветками, напоминающими извивающихся змей. Эти деревья постепенно подтачивались совместными усилиями дождей, ветров и насекомых. Вода мало-помалу размывала почву, в которой держались их корни. Наступал день, когда лесные великаны с треском обрушивались в озеро и медленно, год за годом, Все глубже погружались в вылистое дно. Поднимавшиеся над поверхностью воды стволы и сучи служили превосходным местом отдыха для значительной части живших в этом районе птиц. Пока наша каноэ медленно плыло вдоль берега, я внимательно осматривал в бинокль различных представителей мира пернатых. Чаще всего мне попадалась анхинга или змейшейка, очень похожая на встречающегося в Англии большого баклана. Разница между ними заключается в основном в длине шеи. У анхинги шея значительно длиннее и изогнута в виде буквы «С». Эти птицы сидели рядами на упавших деревьях, широко распластав крылья. Склонив на бок свои головы, они внимательно следили за нами. У них было темно-коричневое оперение, казавшееся издали черным, отчего вся их группа на расстоянии немного напоминала собравшихся на похороны людей, ожидающих катафалк. Когда мы подплывали к ним слишком близко, они тяжело снимались с места. Пролетали некоторые расстояния и шумом снова усаживались на берегу. Они часто ныряли в воду, появляясь затем в самых неожиданных местах. Над водой торчали только длинные шеи и маленькие головы, и казалось, что это плывут живущие в воде змеи. Такая манера плавания и послужила основанием для названия шейка. Часто встречались всегда парами орлы. Их черно-белое оперение резко выделялось на зеленом фоне леса. Канареечно-желтые клювы и ноги ярко сверкали в солнечных лучах. Они подпускали к себе очень близко, а затем несколькими ленивыми взмахами крыльев перелетали на соседнее дерево. Больше всего поражало и восхищало меня невероятное количество зимородков различных видов, размеров и цветов. Они смело подпускали нашу лодку на расстоянии до шести футов. Здесь были пестрые зимородки с ярко-черным и белым оперением. Озиравшиеся так надменно и горделиво, словно надев черные и белые драгоценности, они пришли на светский бал. Длинные угольно-черные клювики их переливались и мерцали на солнце. Здесь были и гигантские зимородки, обычно парами с темными заостренными хохолками, серыми и белыми крапинками на спине и рыжевато-красными грудками. Они были величиной солесного голубя и имели большие, похожие на лезвие ножа клювы. Были здесь и мои любимые карликовые зимородки, предпочитавшие сидеть на самых тоненьких сучках, обхватывая их кораллово-красными лапками. Были здесь и ярко-голубые зимородки, наиболее живописные из всех. Они немного крупнее карликовых зимородков, и в полете их невозможно с кем-либо спутать. Когда они со звонким пронзительным щебетом низко скользят над поверхностью воды, Спинки их сверкают светлые, изумительные по красоте голубизной, передать которую словами невозможно. Создается впечатление, что над озером, тихо мерцая, проплывает благородный драгоценный опал. Наблюдая за ними, я решил обязательно захватить для коллекции Джона нескольких представителей этих редких по красоте видов. У Джона уже были карликовые зимородки и значительно менее приятные сенегальские зимородки поэтому я поставил себе целью достать пестрых, гигантских и, в особенности, ярко-голубых зимородков. Увлеченный разнообразием и численностью зимородков, я рассеянно смотрел на других птиц. Часто встречались нам толстые, пестрые, бородатые ржанки, желтоватые бородки которых забавно торчали по обе стороны клюва и развивались на ветру. Маленькие лощные черные коростели — на хрупких зеленых ножках, заметно выделявшихся, когда птицы поспешно вылетали из зарослей тростника. Изящные белые цапли, торжественно вышагивавшие по грязи, глянцевые ибисы, словно одетые в переливающийся шелк, смотрелись деревьев холодными рыбьими глазами. В одном месте мы наткнулись на недавно упавшее дерево, которое потащило за собой в воду множество лиан и растений-паразитов. Неподвижные воды были покрыты зелеными листьями, сорванными лепестками цветов. Среди оставшихся на дереве поблекших и почти засохших цветов и сохранившихся еще зеленых листьев играла и резвилась стая конектарниц. Иногда птички садились на цветы всего в нескольких дюймах от воды. Зеркальная поверхность озера четко отражала изображение цветка и птицы. Вернувшись в деревню и наведя необходимые справки, я нашел трех мальчиков умевших пользоваться для ловли птиц клеем, как это успешно делали ребята в Эшобе. Я объяснил им, какие зимородки мне нужны, и назначил цену за пойманных птиц. На следующее утро, еще до восхода солнца, я проснулся от всплеска весел. Выглянув из хижины, я увидел, как мои юные птицеловы в трех маленьких каноэ отправились на охоту. Первый из них вернулся к полудню и принес в корзинке двух пестрых и одного синегальского зимородка. Последнего я отпустил, так как Джон уже имел представитель этого вида в своей коллекции. Пестрых зимородков я поместил в лучшую свою клетку. Птицы не столько испугались, сколько разозлились, попав в незнакомую обстановку. Когда я близко подносил руку к проволочной решетке, они дружно клевали ее острыми клювиками. Скоро я убедился, что чистить клетку зимородками далеко не самое приятное занятие. Проблема питания решалась очень легко. Отмели вокруг острова, кишели мелкой рыбешкой. И забросив несколько раз с мы могли обеспечить пищей дюжину зимородков. Оба моих пленника охотно пообедали и тут же задремали. В полдень показался второй птицелов. Он привез карликового зимородка, но несчастная птица настолько увязала в клее, что мне пришлось затратить не меньше получаса на то, чтобы как следует ее очистить. Когда я раскрыл ладонь, зимородок на мгновение сел на мой палец, с трудом держась за него крошечными лапками. Он привел в порядок несколько перьев, распушившихся после устроенного ему купания, спорхнул и по прямой полетел к дальнему берегу. Третий птицелов вернулся вечером. В его маленькой корзинке сидел ярко-голубой зимородок. Я устроил птичку с тем же комфортом, с каким разместил и ранее пойманных птиц, но новый гость оказался гораздо более беспокойным и оживленным. Я был удовлетворен результатами дня и просил птицеловов поймать мне еще гигантского зимородка. Я уже представлял себе выражение лица Джона при моем появлении в лагере с тремя различными видами зимородков. Но моя мечта не осуществилась. На следующий день юные птицеловы объяснили мне, что гигантский зимородок легко высвобождается из непрочного клея. Под жаркими солнечными лучами клейкая масса застывала очень медленно. Маленькие слабые птички увязали в ней, но крупный и сильный гигантский зимородок легко вырывался на свободу. В этот день птицеловы принесли еще по одному пестрому и ярко-голубому зимородку, что несколько меня утешило. После обеда я онежился в теплой воде неподалеку от моего жилища и с интересом рассматривал стайку маленьких рыбок, упорно пытавшихся обследовать мои ноги. В это время из деревни прибежал человек с запиской от Шиблера, из которой я узнал, что меня ожидает охотник с пойманной добычей. В деревне я увидел толпу, окружившую предмет, показавшийся мне с первого взгляда большим плоским камнем. Присмотревшись внимательнее, я понял, что передо мной крупнейшее из всех когда-либо встречавшихся мне пресноводных черепах. Относилась она к виду, известному под названием мягкопанцирной черепахи. Гладкий куполообразный панцирь с выступающим по краям большим мягким ободом, как будто был сделан из отцеревшего картона. Молодые черепахи этого вида сверху немного похожи на толстые и рыхлые блины. Морда этих примечательных присмыкающихся оканчивается двумя миниатюрными хоботками. Высовывая их наружу, черепаха дышит, не выплывая на поверхность воды. У принесенной мне черепахи оказалась глубокая рана на шее, и она издохла в тот момент, когда я подошел к толпе. Но даже после того, как голова черепахи была отделена от туловища, крепкие, острые, как бритва зубы черепахи, схватили крупную щепку и стали ее перемалывать. Я и не представлял себе, что черепахи могут достигать таких огромных размеров. Описываемый экземпляр имел длину около четырех футов, и одному человеку не под силу было его поднять. После того, как я исследовал черепаху и попросил охотника доставить мне следующий экземпляр живьем, черепаха была разрезана на куски, сварена и съедена. Мясо ее оказалось довольно вкусным и несколько напоминало мягкую, немного жирную телятину. Но, к большому моему сожалению, я так и не получил живого представителя этих громадных присмыкающихся. Настал день нашего отъезда. Мы распрощались с жителями деревни, вновь переплыли на каноэ спокойное, красивое озеро и пристали к берегу около места, где начиналась тропа. В последний раз я окинул взглядом затерянный на фоне освещенный солнцем водной поверхности маленький островок и окружающий озеро густой тропический лес. Затем мы тронулись в путь. Я все время должен был следить, чтобы насильщики не задевали клетками низко нависшие ветви деревьев и во время привалов не оставляли клетки под палящими солнечными лучами.